Глава 19. Вспоминая о Хариет, Эмма быть может временами ещё испытывала мимолётную тревогу, ибо спрашивала себя, точно ли её подруга могла так скоро излечиться от любви к мистеру Найтли и по искренней склонности принять предложение другого. Однако по прошествии нескольких дней последние сомнения рассеялись. Приехали лондонские гости, а с ними и мисс Смит, и Эмма совершенно успокоилась, как только улучила час, чтобы потолковать с бывшей компаньонкой наедине. Это казалось непостижимо, но Роберт Мартин в самом деле совершенно вытеснил мистера Найтли из сердца Харриет, и теперь все ее надежды на счастье зависели от него». Мисс Смит поначалу была немного не в своей тарелке и имела глуповатый вид, но стоило ей признаться в том, что она слишком много о себе возомнила и поддалась самообману, как вместе с этими словами рассеялись боль и смущение. Теперь Харит могла не сожалея о прошлом, радоваться настоящему и предвкушать будущее. И если до сих пор она опасалась неодобрения со стороны Мис Вудхаус, то и в этом отношении Эмма её успокоила, от души поздравив с предстоящим замужеством. Тогда Харит в мельчайших подробностях и с огромным удовольствием рассказала о вечере в амфитеатре Эсли и о обеде на другой день. Откуда такой восторг? Теперь Эмма готова была признать Роберт Мартин всегда нравился Харит, и она, видя, что он по-прежнему любит её, не смогла устоять. Но ну, о прочее так и осталось для мисс Вудхаус непостижимым. Как бы то ни было, совершившемуся обручению можно было радоваться, и каждый день приносил новые тому доказательства. Происхождение Харит стало известно. Она оказалась дочерью торговца достаточно состоятельного, чтобы содержать её в комфорте и в достаточной мере наделённого чувством приличия, чтобы не раскрывать своего имени. А Эмма-то билась об заклад, что мисс Смит происходит из аристократического семейства. Вероятно, чистотой кровь её не уступала крови многих джентльменов, но не безумие ли это было? Да. прочить такую девушку в жона мистера Найтли или френка Черчилло или даже мистера Элтону пятно незаконнорождённости не отбелённое ни знатностью, ни богатством, так и остаётся пятном. Со стороны отца возражения не последовало. Молодой человек получил щедрое приданое, словом, всё уладилось так, как и должно было уладиться. Роберта Мартина приняли в Хартфилде, и Эмма увидела в нём мужчину умного и достойного, чьи добродетели обещали оказать на Харит самое благотворное влияние. С любым хорошим человеком она была бы счастлива, но дом Роберта Мартина сулил ей больше: защищённость, устойчивость, нравственное совершенствование. Она станет жить среди тех, кто её любит и при том обладает более развитым здравым смыслом. Она будет достаточно удалена от суеты, чтобы находиться в безопасности, и достаточно занята, чтобы не ведать скуки. Её не введут в искушение и не допустят, чтобы искушение нашло её само. Харриетт станет вести добродетельную и счастливую жизнь». Видя, что она сумела внушить такому мужчине столь сильное и постоянное чувство, Эмма признала её счастливейшей девушкой на земле, после себя самой. Увлечённая подготовкой к свадьбе, Хариет стала бывать в Хартфилде всё реже и реже, о чём однако никто не жалел. Её близкая дружба с Эммой должна была постепенно смениться более сдержанной приязнью. По счастью, все перемены, которым надлежало произойти, уже начались и протекали с естественной постепенностью. В конце сентября мисс Вудхаус сопроводила Харит в церковь и стала свидетельницей их соединения с Робертом Мартином. Даже вид мистера Элтона, стоявшего перед молодыми, не омрачил чувства полнейшего удовлетворения, которое Эмма испытывала в те минуты. Потому вероятно, что сейчас это был не мистер Элтон, а священнослужитель, и скоро ему предстояло благословить ещё один союз. Роберт Мартин и Хариет Смит обручились последними из трёх пар, а поженились первыми. Джейн Ферфакс уже покинула Хайберри и на время обрела прежний покой в доме любимых её Кембелов. Оба мистера Черчилля тоже были в Лондоне. Оставалось лишь дождаться ноября. Эмма и мистер Найтли решили, насколько могли решать, сыграть свадьбу в октябре, чтобы затем провести 2 недели на морском побережье, пользуясь тем, что Джон и Изабелла ещё гостит в Хартфилде. И брат, и сестрой, и все друзья одобрили этот план. Но как было добиться согласия мистера Вудхауса, который даже о самой женитьбе пока соглашался говорить лишь как о событии совсем не скором. Поначалу он так опечалился, что жених с невестой почти потеряли надежду. Когда с ним во второй раз завели речь о скорой свадьбе, Он слушал уже спокойнее, ибо понял, что бессилен помешать тому, чему суждено свершиться. То был весьма обнадеживающий шаг в направлении согласия. И всё же счастливым мистер Вудхаус отнюдь не казался. Взгляд его столь красноречиво свидетельствовал о противоположном, что Эмме едва не оставило мужество. Она не могла смотреть, как отец страдает, воображая себя брошенным. У мамана соглашалась с женихом и зятем, уверявшими, что когда дело будет сделано, старый джентльмен скоро утешится, и всё же сомнения удерживали её от решительных действий. Покончить с тревожной неопределённостью влюблённым помогло не внезапное озарение снезашедшей на мистера Вудхауса, и ни чудесное изменение его нервического устройства. Им удалось воспользоваться Тем, что у старика появился новый повод для волнений. Из птичника миссис Уэстон в одну ночь исчезли все индюшки. Очевидно, они были похищены, причём не зверем, а человеком. Пострадали и соседские птичьи дворы. Мистер Вудхаус, в чём воображении мелкое воровство превратилось в грабёж со взломом. сделался очень неспокоен и совсем не спал бы ночами, если б не присутствие зятя. Сила, решимость и твёрдость духа, коими обладали братья Найтли, внушали старику полнейшее доверие. Под защитой одного из них Хартфилд был в безопасности, но мистеру Джону Найтли к концу первой недели ноября надлежало возвратиться в Лондон. Вследствие этого огорчительного обстоятельства Мистер Вудхаус согласился назначить день свадьбы с большей лёгкостью и охотой, нежели дочь его в ту пору отваживалась мечтать. Не прошло и месяца со дня женитьбы Роберта Мартина на Харет Смит, а мистер Элтон уж соединил руки мистера Найтли и мисс Вудхаус. Свадьба была такой, какой обыкновенно бывают свадьбы, когда жених с невестой не любят пышных торжеств. Узнав подробности от своего мужа, миссис Элтон нашла, что всё это у божества не идёт ни в какое сравнение с её собственным бракосочетанием. Так мало белого атласа, так мало кружевных покровов, жалкое зрелище. Селина глазам бы своим не поверила. Однако, как ни скромна была свадебная церемония, все надежды, предсказания и добрые пожелания Прозвучавшие в тестом кругу приглашённых друзей исполнились в полной мере. Новобрачных ожидало совершеннейшее счастье.